Песнь двадцатая Данте и Вергилий оставляют папу Адриана Пятого и идут дальше, видя грешников, оплакивающих свое несчастье. Внезапно Данте слышит мольбу к Пресвятой Богородице и рассказы о великих деяниях благородной бедности и благотворительности. Заинтересованный рассказами, Данте обращается к говорящему призраку с вопросом о его происхождении. Тот говорит, что он Гуго Капет, родоначальник французских королей, и перечисляет многих из них, опозоривших имя и род преступными деяниями, в основе которых лежали скупость и коростолюбие. Далее Гуго рассказывает о том, как все души пятого круга, постоянно вспоминают преступников древности, грешивших скупостью. Едва Гуго закончил свою речь, начинается землетрясение, а вместе с ним раздается пение словословия «Слава вышних Богу». Это явление исчезает, и поэты продолжают путь. Бороться воле нашей безрассудно с достойнейшую волей. Потому поставил я, хотя мне было трудно, границы любопытству моему. И губку ту, что влаги не впитала еще в себя, я вынул из воды. Тропою шли вдоль горной мы гряды. Со стороны другой очам предстала толпа теней, оплакивавших зло. Потоком слез из глаз оно текло. Будь проклята, о древняя волчица, Где алчности твоей была граница. Не больше жертв поглощено тобой, Чем поглотить их может зверь другой. О небо звезд блистающих теченье Влияние имеет на решение судеб земли. Когда же придет он, Кем будет зверь навеки посрамлен? Мы тихо шли. С глубоким состраданием Внимал я душ страдающим рыданием. О, кроткая Мария! Раздался внезапно крик, Напомнив голоса тоскующих родильниц. Продолжала все та же песнь. Тобою нищета изведана, И в яслях для скота устроенных Дитя твое лежало. Тут голос я услышал впереди. «Фабриций добродетельный, Среди лишений жить ты предпочел когда-то Богатой жизни в омуте разврата». И эта речь так полюбилась мне, Что к духу я приблизился, Желая узнать его. Про щедрость Николая, Спасающего девственниц в стране, Он говорил, И молвил я плененный. «О, призрак!» Даром слова наделенный, лишь от тебя исходит похвала достойному. Поведай, где была страна твоя, и жди себе награды, Когда сюда я возвращусь к Творцу, совершив мой путь, клонящийся к концу. Не потому, чтоб я молил от рады, или ждал наград, отвечу на вопрос. но потому, что милостью вознес тебя Господь еще при жизни чудно. Я корнем был от вредного ствола, тень от него на всю страну легла, и в ней созреть плодам хорошим трудно. Когда б в дуэ и в брюге, в генте, в лиле прибег народ к вооруженной силе, жестокую я получил бы мзду. Но Божьему вверяюсь я суду. Филиппов и Людовиков родитель, Когда-то я звался Гуго Капет. Мой род теперь над Францией властитель. Сын мясника в Париже Божий свет увидел я. Из королевской расы единственный потомок Тканью рясы монашеской скрывал высокий сан. Правителем я был тогда избран и приобрел такую власть в народе, что мой венец остался в нашем роде. От моего наследника пошли помазанники божьи короли. Пока Прованс блистательным приданым пятно происхождения не стер, не выдавался род наш. С тех же пор он предался захватам и обманам, Страну Понтье с Гасконьей победив, Нормандию насильно захватив, Дружину Карл в Италию направил И в виде покаяния обрек на гибель Конрадина. В краткий срок там и Фому на небо он отправил. Предвижу я день этот недалек, И Карл другой появится оттуда, Вооружен не воином мечом, но тем копьем, каким владел Иуда. В Флоренции он станет палачом, и там приобретет он во владение не города, но стыд и преступление. И третьего из Карлов вижу я на корабле, подобного корсаром. Он дочерью, хваляся как товаром, торгуется с купцом из-за нее. Корыстолюбье жалкого влияния Мой род тобой настолько развращен, Что плоть свою щадить не может он. Дабы омыть былые злодеяния, С грядущими французские цвета, Цвет лилии являются вонанье. В лице его наместника Христа Там, преданным на скорпе поруганья, Я вижу вновь на высоте креста Меж грубых двух разбойников, распятым и обмакнувшим в горечи уста. Там вижу вновь его перед Пилатом, безжалостным, чья алчность так сильна, что вторгнуться желает в храм она. И злей Господь на них всю меру гнева. Но ты слыхал, как Пресвятая Дева упоминалась нами? Ей хвалы мы воздаем, пока лучи дневные сияют нам. Среди вечерней мглы приводятся примеры здесь иные. Приходит нам на ум пигмалион, Из жадности отцеубийцы он, Преступником презренным стал и вором, Скупой Медас, предание которым Глумление предметом служит нам, И спрятавший сокровища Ахам, Навлекший гнев на вина. Укоряем Анания с Сафирой, Хвалим тех, которыми в возмездие за грех Гелиодор был в храме попираем. Нам на горе являет свой позор. Политемнестер, тот, кем Полидор, безжалостно был умерщлен когда-то. Мы говорим, расплавленного злата известен вкус тебе отныне, крас. Так речь ведем с восхода до заката, то громко мы, то тихо. Но из нас один лишь я беседовал в тот час, Когда, у брат, ты поравнялся с нами. Расставшись с ним поспешными шагами, Мы шли вперед. Внезапно подо мной Почувствовал я почвы сотрясенье, И, словно смерти, чуя дуновенья, Я дрожью был охвачен ледяной. На Делосе, когда родить Латона сбиралась там с Дианой Аполлона, небесные два ока в этот миг не потряслась почва так ужасно. Со всех сторон раздался громкий клик, но вождь сказал, не должен ты напрасно тревожиться, покуда я с тобой. Внезапно тут услышал над собой поблизости я «Слава вышних Богу!» И пение смирило в миг тревогу души моей. Как пастыри в былом, что первые услышали псалом Божественный, Стояли без движения безмолвно мы, Пока землетрясенье и пение не стихли вдалеке. Тогда опять святым путем пошли мы Среди теней, простершихся в тоске. И никогда сомнением томимы все помыслы так не были во мне. Но увлечен поспешную ходьбою, их затаив в сердечной глубине, я шел смущен в борьбе с самим собою.